Глава 44. Любовница. Так что же все-таки произошло? Кате этот вопрос за последние шесть часов задавали уже множество раз. Патрульные, оперативники и даже некий босс из министерства, старший прибывшей группы, который не счел нужным представиться. Катя горячо и порывисто рассказывала им всем одно и то же. Кто-то проник в номер, спросил. напал. Я не видела его лица. Она разыгрывала максимальную честность. Только кого это убедило? Министерства осмотрели на неё словно в микроскоп. Их шеф поинтересовался, так же как и Крапов когда-то: "А что, сотрудник пресс-службы ГУВД области вообще делает в Оребе? Это место надлежит сейчас же покинуть, вернуться к своим прямым служебным обязанностям". "Да-да, несомненно", отвечала Катя, слушая его гнусавые приказы. Но ведь нельзя бросить формальности. На меня совершено нападение. Пока всё оформят процессуально, пока опишут, как же я могу уехать и подвести. Она была готова уехать. У неё возникло неотложное дело за пределами города. Кого-кого, но Аллу Мухину Катин лживый лепет не обманул. Она приезжала на кампус, обозрела разгромленный номер, разбитое окно, при министерских она не сказала Кате ни слова. Но утром, когда всё немного поутихло, она задала свой вопрос. Так что же всё-таки произошло? Я же сказала, кто-то забрался в номер, напал на меня. Я его не разглядела в темноте. Потом он сбежал, когда начали стучать в дверь. Кто же это был, солнце моё? Я не знаю. Мне администраторша сказала, она слышала крики из номера, голоса мужской и женский. Оба что-то кричали друг другу, вы разговаривали с незнакомцем. Он был пьян, нёс какую-то чепуху. Кто это был, Катя? спросила Мухина, беря её за руку, сжимая её руку в своей ладони. Кто? Алла Викторовна, я вам не скажу. Так вы платите мне за моё доброе отношение, за наше сотрудничество, за то, что мы вместе прошли такой путь и задержали убийцу? Простите, я не могу вам сказать. Почему? Потому что я не уверена, что мы поймали именно убийцу. Да и вы тоже. А ночное происшествие можно по-разному толковать. Мне надо самой догадаться, кто это был. Да. Я решила, что это конец, призналась Кате. Я подумала, что вот он, тот настоящий. Пришёл за вами, как за другими? Да. И он пришёл за мной. Только это совсем другое. Катя очень осторожно подбирала слова. Это нечто совсем другое. Тогда получается, что мы с вами правильно поступили, вычислив и задержав. Да нет, я сомневаюсь. Мухина не отпускала Катину руку. Вы мне не доверяете, солнце моё? А насчёт догадок о таинственном пришельце, самый простой и банальный ход. Под личиной верного друга скрывается волк в овечьей шкуре, да? Хищник, что ставит капканы. Если капкан на самом деле существует, то не он поставил его ему. Этот готов был погубить самого себя лишь бы вызволить, и, возможно, сейчас думает, что погубил. Откуда ему знать, что я не назвала его имени? Катя даже в мыслях избегала называть имена, словно страшилась, что Мухина подслушает ее мысли. Хотя та, кажется, догадалась уже. Его лицо, когда я упомянула Ласкину. О чем он подумал в тот момент? Это ведь она бросила нам такую наживку. Любовницу, покончившую с собой по неизвестной причине. Это ли не приманка для капкана? Любовница? А что он крикнул о нем? что никто кроме него его не понимает, и даже его жена, бывшая жена, если ласкина закинула приманку в капкан, намеренно воспользовавшись событиями на базе, хранимыми в тайне, а мы до сих пор так ничего и не смогли узнать. К кому мы можем обратиться насчёт истории с любовницей, если по официальным каналам ничего разузнать нельзя? К жене его бывшей жене кому как не ей должна быть известна история с любовницей с самоубийством скандалом и увольнением если всё же это самоубийство было на самом деле как же мы раньше не подумали о его бывшей жене это же на поверхности всегда лежало или нам было не до того а теперь когда водопьянов мне назвать имя ночного гостя спросила мухина нет быстро оборвала её катя то есть потом сначала мы Алла Викторовна, надо найти бывшую жену Чеглакова. Если кого и спрашивать о любовнице и тех событиях на базе, то только ее, раз он сам отказывается нам на эти вопросы отвечать. Это вас ночной пришелец надоумил, спросила Мухина. Почему вопрос любовницы так важен именно сейчас? Вы же выгораживаете нашего космонавта. Смотрите, не ошибитесь в расчетах. Это ведь бывшая жена, а бабы — существа злые. Как знать, что она нам расскажет? «Можете веревку на его шее еще ту же затянуть такой своей инициативой». Вот отчего она сама не торопилась допрашивать его бывшую. Она тоже сомневается и боится как бы не навредить делу. «Нам надо разобраться с этой тайной», — тихо сказала Катя. «Вы что-то знаете о его бывшей жене? Где она сейчас?» «В Москве. Работает». Мухина, наконец, отпустила Катину руку. «Вышла замуж три года назад. У них родился ребенок». Мы можем поехать к ней прямо сейчас. Я ей позвоню в 7:00 утра. Мухина глянула на часы. Попрошу задержаться дома, дождаться нас. Мы часов в 10:00 будем в Москве. Только сначала надо привести себя в порядок, а то мы выглядим как два пугола. Заедем по дороге на вашу базу, хмыкнула Катя, постучимся, попросим у них каких-нибудь дозаналогических пилюль, когда все ресурсы организма исчерпаны, остаётся булочка с повидлом. Алла Викторовна Мухина смотрела на Катю невыразимым взглядом. У меня дома в холодильнике в заначке. Кстати, вы в курсе, что у вас след поцелуя на шее? Катя вздрогнула и закрыла шею обеими ладонями. Она и представить себе не могла, что этот не он, а другой всё же поцеловал её. Когда же это произошло? В тот миг, когда она отключилась, думая, что умерла? Позже, уже дома, У Мухиной в ванной она разглядела себя, а когда они сели в машину, чтобы ехать в Москву, замотала шею шарфом. Вот и пригодился мне не только для стёба. Бывшая жена Константина Чеглакова жила рядом со станцией метро Полежаевская. Катя созерцала новостройку в 16 этажей во дворе, который они остановились. Весь путь в Москву она спала, ничего не могла с собой поделать. Хотелось обсудить с Мухиной так много вещей. Но организм и правда, видно, выработал свой ресурс и нуждался в отдыхе. Они позвонили в домофон, им ответил женский голос, дверь подъезда открылась, и они на лифте поднялись на одиннадцатый этаж. Так всё просто, так гладко. В лифте Мухина сказала, что бывшую жену Чиглакова зовут Александра, и теперь у неё другая фамилия нового мужа. Александра сама открыла им дверь, Катя разглядывала ее со смешанным чувством, когда она читала их удостоверение и приглашала в квартиру. Заранее предупрежденная по телефону о визите полиции, она, тем не менее, изучала документы весьма дотошно. Она была моложе Чеглакова лет на десять. Стройная, слегка угловатая, очень современная, очень симпатичная, энергичная, светловолосая. Сразу было видно, это деловая женщина, не бизнесмен, но ученый. И еще бросалось в глаза, что она и так лучит с удовольствием и счастьем, несмотря на тревожные нотки в голосе. «Полиция? Ко мне? Что случилось?» Сколько раз задавали этот вопрос. Катя уже устала считать. «Мы расследуем уголовное дело об убийствах», — терпеливо пояснила Мухина. «Возникла неотложная необходимость побеседовать с вами, Александра Эрнестовна». Вы так сказали по телефону, но что стряслось? А вы позвонили рано утром. Мы с мужем не знали, что думать. Муж не хотел оставлять меня в такой момент, хотел остаться дома. Но я настояла, чтобы он ехал на работу и не беспокоился обо мне. Её зелёные глаза светились, когда она говорила мужу успокоиться, и к Чеглакову вы это уже не имело никакого отношения. Вся благодарность и нежность предназначались её новому избраннику. У Кати появилось дурное предчувствие насчёт этой беседы. Космонавт был вычеркнут из жизни этой счастливой, энергичной женщины. Она нашла новый путь, обрела новую семью, и чувство это лишь усилилось, когда Катя вслед за Мухиной прошла вглубь квартиры в комнату. В доме царил хаос, как это бывает при недавнем переезде. Везде коробки с вещами, с книгами, стопки книг на полу, и среди книг и коробок В центре светлой комнаты стоял детский манеж, в котором прыгал, заливаясь смехом, полуторагодовалый карапуз, пухленький, счастливый, обнимающий за шею грустного, покорного судьбе пожилого пса, баса с длинными ушами. Малыш дёргал собаку за уши, и хохотал как серебряный колокольчик, а пёс терпел и всё нарывал облизать крохотное весёлое существо в манеже. Идиллии. Не бывает идиллии в делах о шести убийствах. И ребёнок, и пёс, при виде незнакомых взрослых, уставились на них, с минуту изучали с глубокомысленным видом. Пёс слабо тявкнул: "Ну кто такие, чего надо?" А малыш снова засмеялся, тыкая в Катю и Мухину пухлым пальчиком. "Ого, привет", поздоровалась Мухина. "Уши братану оторвёшь полегче. У меня внук такой же. А Манеш вроде сейчас признан вредной вещью, свободу ограничивает, ставит рамки". иначе они весь дом перевернут. Бывшая жена Чиглакова махнула рукой. Мы с мужем работаем, я не могу сидеть дома сейчас. Мы в одном проекте с ним. Я няню вынуждена приглашать. Вы где сейчас работаете? Где и раньше? В институте медико-биологических проблем. Только у меня теперь проекты не с оребом, а там, где мой муж работает, на ТМП. Бывшая жена Чиглакова увидела, что им непонятно. Модификационная модель тяжёлого межпланетного корабля. «А что вы изучаете? Какую область науки?» — полюбопытствовала Мухина. «Я специалист по гравитационной физиологии. Так что случилось? Вы сказали убийство? Где вы, Рэбе?» «Шесть жертв. Ваш муж, бывший Константин Чеглаков, задержан нами». «Этого не может быть. Да что вы!» — она уставилась на них. «Пока мы храним задержание в тайне, но представляете, что случится, когда сведения о задержании космонавта просочатся в прессу, на телевидении?» Мухина говорила медленно: "Мы пытаемся всеми силами этого избежать. Но как это возможно, чтобы Константин был замешан в деле об убийствах? Мы пытаемся разобраться. У нас есть сомнения", вмешалась в беседу Катя. "Поэтому мы и приехали к вам за помощью. Но чем я могу помочь?" "Мы хотим прояснить у вас некоторые обстоятельства, произошедшие на базе. Мы развелись", сказала жена Чиглокова. "С тех пор я не бывала ни на базе, ни в городе. Мы с моим бывшим мужем старались избегать всего, что могло причинить нам обоим дискомфорт. А сейчас у меня другая жизнь, муж, ребёнок, и всё же, помогите нам разобраться с некоторыми вещами, если это возможно, настойчиво продолжала Катя. Это дело очень серьёзное, оно ужасное, но ужаснее всего сделать ошибку, обвинив невиновного человека в том, чего он не совершал. Ваш муж, Константин Чеглаков, отрицает какую-либо свою вину, и я, мы, мы тоже в сомнениях. Но там всё так сплелось в этом вашем эребе, база полна тайн. Это же по-прежнему отчасти режимный объект, сухо сказала жена Чиглакова. Мы понимаем, не отступала Катя, но то, что мы хотим прояснить, не связано с профессиональной деятельностью. Это скорее глубоко личное, это касается частной жизни. А что Константин говорит, спросила его бывшая жена. Он отказывается отвечать на эти вопросы. Простите, но я не понимаю по-прежнему, чем я могу вам помочь. Ему сказала Катя: "В первую очередь ему, а не нам". "Вы в разводе около 5 лет", спросила Мухина. "Ну да, целая вечность. Мы и в браке с ним состояли 5 лет. А что стало причиной развода?" "Мы так решили расстаться", она посмотрела на них и указала на диван. "Садитесь, мы же стоим". Они сели, ребёнок заливался смехом, обнимая собаку за шею. Почти в то же время, как вы расстались с ним, он покинул отряд космонавтов, ушёл из Роскосмоса, уехал из звёздного городка. Да, именно так это было его решение. А что, собственно, вам нужно? Как вообще можно говорить, что Константин имеет отношение к убийствам? У меня не укладывается это в голове. Да вы что? Она повышала голос на них, но Катя не питала иллюзий. Нет. Не защищает его, просто громко возмущается тупостью полиции. Нам известно, что его уход из отряда и ваш развод были спровоцированы скандалом, который случился в это время на базе ИРЭП, где Чеглаков участвовал в каком-то научном проекте, сказала Мухина. О чём вы? О скандале на базе гнула своё Мухина. Я понимаю, что вам нелегко снова всё вспоминать, проходить через это, но поймите, мы не праздное любопытство тешим. Нам надо знать точно, что случилось. Да какой скандал, о чём вы? А его роман с сотрудницей базы, а его любовница, с которой, по слухам, что-то произошло дурное. Я слышала, что она покончила с собой из-за него, а вы с ним из-за этого развелись, и всё это стало причиной его отставки из отряда. Бывшая жена Чиглокова откинулась на спинку дивана. Её лицо стало непроницаемым. Вы ошибаетесь. Да нет, я думаю, что всё так и было, но база это скрывает. Там всё представили как некий несчастный случай. Вздор. Не было никакого несчастного случая. Она повесилась. Катя почувствовала, что ей снова не хватает воздуха. Доспрашивались. Вот он, ещё один последний недостающий штрих. Она повесилась. А он душил их, потому что асфиксия уже отравила его жизнь. Что мы хотели узнать о нём? Это. Для этого примчались сюда. чтобы, как говорила Мухина, затянуть покрепче веревку на его шее или понять, наконец, что все сомнения напрасны, или он — это тот, кто... «Да при чем здесь он? Мой муж!» — воскликнула взволнованно Александра. «Кто вам наплел все это? Весь этот кошмарный вздор!» какая его любовница, когда он в то время только вернулся из длительного полёта, 212 суток на орбите. Вы представляете, что это такое? 2/3 года в невесомости. А не экипаж ходить заново учиться здесь на земле, какая любовница? Причём здесь Костя? Да его вообще тогда не было на базе. Он реабилитацию проходил не там, а в обычном порядке в центре подготовки. Это я, я была на базе РЭП. Я участвовала в том проекте, когда всё это случилось. Котина гнулась, опирлась на руку. Она чувствовала, что и Мухина не ожидала такого. Железная Алочка оправилась быстро и задала вопрос: "Что случилось на базе? Это не имеет никакого отношения к полиции". "Самоубийство же, женщина повесилась, вы сами только сказали, как же не имеет отношения". "Самоубийство произошло потом, уже через год. Бывшая жена Чиглакова взмахнула рукой. Это была отчаянный всплеск эмоций, чувство её вины. Она не могла простить себе, что это из-за нее они все... «Кто они?» «Умоляю вас, Александра, скажите нам!» Катя и правда умоляла. «Но это не имеет отношения к Константину никакого, повторяю. Его вообще не было там тогда. Я работала в том проекте, а когда эта бедняга свела счеты с судьбой, я уже проект покидала, потому что там все разваливалось. Когда она умерла, некому было уже пробивать, организовывать». Мы понесли невосполнимую потерю и база, и наш институт медико-биологических проблем. «О ком вы сейчас говорите?» — спросила Мухина. Бывшая жена Чеглакова поджала губы, она явно колебалась. «Мы обе просим вас, Александра, помогите следствию, помогите своему бывшему мужу». «Хорошо. Ладно, я расскажу вам. Когда все это случилось, эта беда, несчастье...» Мы, кто знал их и любил, негласно решили, что не станем всё это муссировать ради доброго имени, ради человека, которому все мы были обязаны многим, любили его. О ком вы сейчас говорите, не выдержала Катя? О научном руководителе проекта, об академике Ларионовой. Ироиди Аркадьевне Ларионовой спросила Мухина: "Я работала у неё в проекте 5 лет назад. Константин как раз в это время был на МКС?" Потом вернулся, проходил реабилитацию в Центре подготовки космонавтов вместе с экипажем. А я была прикована к Эребу. Мы в это время уже были на грани развода, не жили вместе. Я отдавала проекту всю себя. В общем, все это творилось на наших глазах. Слепой бы не заметил, она помолчала. Мы все были там как одна команда, одна семья. Нас объединял проект, но не только. И Раида Аркадьевна, она умела привлекать, объединять и вдохновлять людей. Она была редким человеком. И я, и Костя стольким ей обязаны в жизни. Я никогда бы не позволила, чтобы грязные сплетни запачкали её светлый образ. Да и Костя тоже бы никогда не допустил. Продолжайте. Пылко подстегнула её Мухина, не давая утонуть в благородстве. Ну, банальная история. Ираида Аркадьевна всю жизнь себя посвящала делу, науке. Конечно, она старела. Её муж был значительно моложе её. Видимо, сначала это не играло большой роли в их браке, они жили счастливо. Но потом со временем, когда женщине давно за 60, а муж едва перешагнул порог пятидесятилетия, а рядом вертится, лезет на глаза смозливая аспирантка, то сами понимаете, как может среагировать даже самый верный муж. Она была его любовницей, молодой любовницей, и всё происходило на наших глазах. Мы же не слепые. Мы часто всей командой бывали у них дома, и Раида Аркадьевна обожала устраивать праздники, посиделки вечера, Её муж науку давно забросил, успешно занимался строительным бизнесом, нажил состояние. Когда мужчины начинают корчить из себя деляг, когда распоряжаются солидными деньгами, то возникает сразу столько соблазнов. Она соблазнила его, стала его любовницей. Мы все это видели. Любовницей мужа академика Ларионовой, повторила Мухина. Да, печальная банальность. Только Ираида Аркадьевна, занятая проектом, об этом даже не подозревала. А когда она это узнала, "О, Боже, я же была там в тот момент, когда это произошло. До конца жизни не забуду", бывшая жена Чиглокова умолкла. Ребёнок в манеже тоже затих. В этой тишине на Катюю снизошло внезапное озарение. Всё вдруг стало на свои места. Но она молчала, боясь сделать ошибку в самый главный момент. «Она случайно все узнала?» «Как? А как сейчас женщины узнают об изменах мужей?» «Мобильник, СМС. Мы были втроем в лаборатории, она, я и молодая любовница ее мужа». И Раида высказала ей все, а та засмеялась ей в лицо. Она, видно, решила, что раз так получилось, раз все выплыло наружу, с научной карьерой можно завязывать, но остается он в летах». С большими деньгами, с бизнесом, смертельно уставшей от гениальной жены академика. Приз, за который стоит сражаться с бедной старухой. Она и не думала оправдываться в тот момент. Она бросила в лицо Ирайде подробности своей связи с её мужем, интимные подробности, хвастая, что она владеет его телом и душой в постели и во всём остальном. И этого Ирайдарка Адивна не выдержала. С ней случился сердечный приступ, инфаркт, прямо там на моих глазах, когда они ругались как две фурии. Она упала. Я закричала, позвала на помощь. На мой крик прибежал её сын. Дмитрий Ларионов, спросила Катя. Ну да, он, он тоже участвовал в проекте. Это случилось в оранжевом корпусе, там в спецрежимных этажах. Допуск. Пока из другого корпуса, из центра реабилитации тащили катальку, дефибриллятор, пока связывались с охраной, открывали коды замков, и Раида уже хрипела в агонии, её лицо в удушье, Она умирала на руках сына и умирала немирно. То есть она кричала, проклинала эту, называла её проституткой, отнявшей её мужа, называла её навозной мухой, грязной навозной мухой, кружащей над их семьёй. Катя и мухина переглянулись. Это были её последние слова. С этими проклятиями на губах она умерла, сказала бывшая жена Чиглакова. Её сын Дима рыдал как ребёнок над её телом. Как звали любовницу, спросила Мухина. А разве я не сказала сразу? Её звали Ефипова, Тамара Филиппова. Тамара. Перед глазами Кати возникла карта звёздного неба. Закружилась, закружилась, обернулась спиралью, сложилась в чертежи созвездия, а затем остались только буквы. Вот такая беда случилась. Александра, жена Чиглакова, смотрела на них внимательно, словно изучая их реакцию. Но беда не приходит одна. Я помню похороны Ира и Дарка Дивны. Я пошла одна. Константин ещё был не в состоянии покинуть центр подготовки. Я помню их лица отца и сына. Оба они выглядели ужасно. Они попали в автокатастрофу, возвращаясь с поминок. Отец погиб, сын Дмитрий едва не погиб, тоже лечился. Мы на базе целый год весели как на волоске с нашим проектом. Всё рушилось, проект распадался. Мы все искали себе новое пристанище, новую работу. Эта женщина, Тамара Филиппова, все винили её в смерти Ираиды и в крахе проекта. Своего богатого любовника она потеряла. Всё было кончено для неё. Я думаю, это чувство вины. Она наложила на себя руки, повесилась в грузовом модуле на складе, на кране-подъёмнике. накачалась лекарствами, на базе этого добра полно и повесилась. На базе проверили внутреннее расследование без привлечения гражданских властей и полиции, но с участием охраны режимных объектов и ради светлой памяти и ради Аркадиевны решили всё представить несчастным случаем, точнее даже всё скрыть, чтобы в городе не было сплетен и пересудов. В комнате стояла звенящая тишина. Ребёнок в манеже заснул, Прямо на том месте, где играл. Собака сидела рядом, строго и умильно поглядывая на незнакомцев, охраняла его сон. «Как она выглядела, эта женщина?» — спросила Катя. «Тамара». «Ей было двадцать девять лет», — ответила жена Чеглакова. «Все прекрасны, когда молоды. У меня где-то была фотография. Праздновали всей лабораторией на базе мой день рождения. И Рейда Аркадьевна заказала чудный торт. Тогда все еще было как в сказке». Она поднялась легко и прошла вдоль рядов коробок с вещами, читая надписи фломастером, вышла в прихожую, поискала там. Когда она вернулась, в руках её был альбом. Она перелистала несколько страниц и нашла снимок. Это было групповое фото с мееющимися лица. Просторный офис, день рождения, огромный многоярусный торт, как на свадьбах. Именинница с сияющим лицом рядом с пожилой седовласой женщиной-академиком. Э-э Это Тамара Филиппова, указала жена Чиглакова. Крупным планом среди своих коллег, обернувшись к объективу, молодая темноволосая женщина с тёмными глазами, яркая и чем-то ужасно довольная. Лукавые огоньки в тёмных глазах, этикие бесенята, ямочки на щеках, рот, ярко накрашенный алой помадой, словно экзотический цветок. Катя рассматривала снимок, потом закрыла глаза и вспомнила лица мёртвых женщин-рыб. Поразительное сходство и одновременно нечто совершенно иное. Лишь отдельные черты каждой жертвы совпадали с портретом Тамары Филипповой. Лишь очень придирчивый, въедливый, внимательный, беспощадный глаз мог уловить и отметить это сходство. Саломея Шульц была похожа на неё больше остальных. И возраст у них совпадал. Неудивительно, что она стала первой в списке. Сходство с остальными тоже присутствовало, Причёска как у Евгении Бахрушиной, улыбка, ямочки, мягкость и округлость линии фигуры, как у Марии Гальпериной, выражение глаз, очертания лица, обрис скул и подбородка, как у Натальи Демьяновой, и при этом печать возраста. Жертвы действительно представляли собой один типаж, который изменялся со временем, созревал как плод, старел, возможно, также так изменялся бы сам прототип по имени Тамара, проживя на дольше отпущенного ей срока. Можно нам забрать фото с собой, испросила Мухина, и по её голосу было понятно, что и она увидела то же самое. Жена Чиглакова вручила им снимок. От неё не укрылась их реакция. Мне кажется, я вас в чём-то убедила, сказала она. Если это как-то поможет Константину, я уверена, что он ни в чём не виновен. Не думайте о нём плохо, он хороший человек, смелый, отважный, не стройте домыслов о его уходе из отряда и не стройте домыслов о нашем разводе, это всё просто совпало по времени. Я не хотела говорить вам, но я вижу, я вас в чём-то только что убедила, и я хочу убедить вас как можно глубже. Есть вещи, которые нам не подвластны, он человек экстремальной профессии. Он сам выбрал свой путь, космос, но космос заставляет платить за выбор. и порой жестоко. Мы расстались, потому что мое время уходило, а мы с ним не могли иметь детей, он не мог. Это плата за полеты туда, наверх, бесплодие. А я всегда мечтала о ребенке. Я не мыслю своей жизни без детей. Он воспринял расплату за профессию, за полеты, как несправедливость, как удар. Он воспринял это как крах всего, чем он жил. Он не мог. Можно ли обидеться на космос, ополчиться на вселенную, если она отняла какую-то твою сокровенную часть? Он уверил себя тогда, что с него хватит, что он достиг своего человеческого предела и ушёл. Приземлился, но насколько я его знаю, бунт против космоса не удался. Это у него в крови, понимаете? Он создан для этого, и сейчас он не находит себе места. Наступит момент, когда он снова попытается всё изменить, вернуться. Если вернуться, Всё ещё возможно.